Развязался божественный узел, что связывал их воедино. Но знаю, ты вернешься, и хочу, чтобы сейчас ты хранил верность хотя бы самому себе. Я не требую от тебя лицемерия, не требую, чтобы ты сейчас же что-то понял или что-то почувствовал. Я слишком хорошо знаю, сколько душевных пустот,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 Не понравятся и стихи, если начать их читать. Чужими покажутся дом и царство. Ты утратил возможность голодать, насыщаться, ощущать божественные узы, что связуют все воедино. Теперь ты ничего не любишь, ничего не понимаешь. Мой уснувший дозорный, твои привязанности вернутся к тебе» и не по одной, а все вместе, как родная любимая семья. Но когда тебя постигло горе неверности, должно чтить в тебе дом, что опустел на время. Вот мои часовые обходят по кругу крепости, я вовсе не думаю, что все они пылают усердием. Большинство зевает и мечтает об ужине. Если все боги спят в тебе,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 Замерцала душа, забилось сердце, проснулась любовь. И на миг он ощутил щемящую значимость городской многоголосицы. Ощутил вдруг в себе пространство, дотянулся до звезд, обнял горизонт и стал сродни раковине, шумящей шумом моря. «Мне достаточно, если хоть раз тебя осенит такое...»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 Если пастырь, вернется ощущение близости Господа. Если возлюбленный, вернется полнота любви. Если дозорный, вернется значимость царства. Чаша наполнится, если ты сохранишь в себе верность, если будешь блюсти свой дом. Пусть сейчас он пуст и оставлен, но твой дом — единственная для тебя возможность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 Ты готовишь себя к озарению, которое приходит как награда и дар любви. Нетрудно быть верным себе, когда ты владу с собой. Но мне хочется, чтобы, памятуя о своей полноте, ты повторял про себя. Пусть мой дом озарится светом. Я построил его и содержу в чистоте.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 Смерть уже в их душе, и они отъединили себя от царства. Я спасаю их моей суровостью.